Глава 14. Хотя Чарльз и Мэри по приезде мистера и миссис Масгро в Лайм и ещё оставались там, и причём куда дольше, чем Энн почитала бы необходимым, они вернулись домой всё-таки первыми из всего семейства. И едва объявились в Апперкроссе, тотчас пожаловали в Лодж.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 Но зато потом она так трогательно каялась перед мэри, узнавшая, чья она дочь, и они столько раз на дню виделись, и в их библиотеке столько сыскалось для неё романов, и она так часто их меняла, что в конце концов лайм был совершенно оправдан. Вдобавок, её возили в Чармут, и она купалась, и она посещала церковные службы. А в Лайме в храме было на кого поглядеть, не то что в скучный пустой церковушке у них в Аперкроссе. И по причине всех этих обстоятельств, вместе с сознанием необходимости жертвенных своих трудов, Мэри очень мило провела 2 недели. Энн спросила про капитана Бенвика. Лицо Мэри тотчас омрачилось. Чарльз расхохотался.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 «И он обещал то, он обещал все, и, в конце концов, он попросту отказывается ехать. Решил, наверное, что заскучает с нами, но, смею думать, мы у себя на вилле уже сумели бы развеселить даже и такого страдальца, как капитан Бенвик». Чарлз снова расхохотался и сказал, «Мэри, ну и ты прекрасно знаешь, как обстоит дело. Все это...» — он поворотился к Кенн.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 Вот я и подумал, что у него будет достойный предлог. И верно, он слушал меня, весь внимание. Я заключаю, что он очень скоро объявится. Словом, я вас предуведомил, леди Рассел». «Я с радостью приму всякого доброго знакомого Энн», любезно отвечала леди Рассел. «Ах, при чем тут Энн?» — сказала Мэри. «Он же мой добрый знакомый.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 Соннти ему в руки книгу, и он день целый будет её читать. Именно, воскликнул Мэрс с досадой. Он уткнётся в книгу, и заговорителивость с ним уроните ли ножницы, он решительно ничего не заметит, не уж-то такое может понравиться леди Рассоу. Леди Рассоу наконец засмеялась. "Право же", сказала она. "Вот уж не предполагала".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 верней, разминулись с мистером Элиотом. А вот этого человека я бы не желала видеть. Он уклонился от сердечных отношений с главой своего рода и тем произвёл на меня неприятное впечатление. Сей приговор положил конец вдохновению Мэри и разом пресёк её излияние. Хотя Эн не решалась расспрашивать о капитании у Энтворте,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 И понапрасну, прождав целую неделю, леди Рассоу заключила, что он вовсе и не стоит того интереса, какой было начал в ней возбуждать. Масгровы вернулись в Апперкросс встретиться со счастливой ребятьнёю, распущенною на каникулы, и захватили с собой детишек Харвилов, усугубляя шум Апперкросса, а дом в Лайме погрузив в тишину. Генриетта осталась с Луизой, Прочие же члены семейства водворились на своих местах. Леди Рассел и Энн нанесли им однажды визит. И Энн имела случай убедиться, что Аперкросс снова ожил. Хотя ни Генриетты, ни Луизы, ни Чарльза Хейтера, ни капитана Вентворда тут не было. Все так преобразилось со дня ее отъезда, как только и пожелать можно.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 Словом, то была выразительная картина счастья семейственного. Н, судя по собственному своему складу, склонна была почесть сей ураган весьма несовершенным средством для исцеления нервов, подорванных болезнью Луизы. Однако миссис Масгро, в которая подозвала к себе Н с тем, чтобы ещё и ещё раз поблагодарить от души за все её заботы, Заключая перечень невзгод, выпавших ей самой, заметила, обведя счастливым взором комнату, что после всего, что она натерпелась, ничего нет целительней, чем тихие домашние радости. Луиза быстро выздоравливала. Мать выражала надежду, что она сможет вернуться домой, пока не уедут обратно в школу её братишки и сестрёнки.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 Как ни был для неё тягостен долгий переезд по улицам, он всё представлялся ей чересчур скором, ибо кто же ей обрадуется? И снежной тоскою оглядывалась она назад, на кутерьму Аперкроса и уединение Килинча. Последнее письмо Элизабет, впрочем, содержало интересные известия. Мистер Эллиот был в Бати.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 в собственное своё обиталище на Rivers Street.